Глава 18. Вокруг неё всё тряслось, шумело и крутилось, но Кас продолжала бежать дальше. И остановилась только для того, чтобы выбрать самый безопасный способ обойти топающие, бьющие лапы гарморы. Одна из них опустилась прямо возле неё. Когти, похожие на корни, вошли глубоко в землю, и огромная трещина расколола брусчатку. Кас прыгнула на твёрдую землю, встала поустой чве и вынула меч. Затем она перевернулась и оказалась возле огромной лапы, похожей на ствол дерева. И тут солнечный свет вдруг исчез. Кас оказалась прямо под монстром. Он был таким огромным, что закрыл от неё солнце. От него пахло странной смесью земли, крови и пота. Она закрыла рукой нос и рот, чтобы у неё не закружилась голова от невыносимого запаха, ведь ей нужно было сосредоточиться. Место, где они стояли, находилось на подъёме, поэтому чудище слегка присело для равновесия, что позволяло ей достать до его живота даже своим коротким оружием. Она подбежала поближе и вонзила в него снизу меч. К счастью, брюхо монстра оказалось мягким. И кас без труда проткнула его насквозь, сделав длинный разрез вдоль огромного живота. И тут ей на плечи и спину хлынула горячая тёмная кровь. И ей стало дурно, но не было времени на этом сосредоточиться. Гармор взревел и нагнулся. И кас была вынуждена изворачиваться, чтобы не попасть ему под согнутую ногу. Пока зверь метался и изгибался, Кас продолжала скакать и уклоняться, чтобы он её не раздавил. Раненое чудище не замечало ничего вокруг от боли, поэтому девушке удалось выскочить из-под брюха и вонзить меч ему в лодыжку. Оказавшись на солнце, Кас огляделась вокруг в поисках возвышения, с которого удобнее было действовать. Раны на животе и ноге монстра замедляли и дезориентировали его. Но чтобы попасть ему в жизненно важные органы, нужно было подняться наверх. Кас планировала вонзить меч ему в горло. Там не было шипов, в отличие от спины сплошь усеянной ими. Она видела пульсирующую точку на его шее каждый раз, когда он издавал злобный гортанный рык. Конечно, лучше всего было бы использовать лук, но у девушки его не было. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что было у неё в руках. Она поискала глазами разрушенную смотровую площадку наверху стены, на которой раньше осуществляли наблюдение за площадью. По сломанной лестнице Кас забралась на уцелевший кусок стены и бросилась в сторону монстра. Она старалась двигаться как можно быстрее, насколько позволяли огромные щели в каменном полу и отсутствующие камни, выбитые чудищем. Однако Кас продолжала бежать к нему, несмотря ни на что. Секунду спустя монстр поднял голову, заслышав ее громкие шаги. Касс только этого и ждала. Как только чудище вытянуло шею, осталось лишь нанести удар. В голове у Касс мелькнула мысль, что она сошла с ума, раз подлетев к самому краю и оценив расстояние до монстра, решила разбежаться и прыгнуть, чтобы попасть точно в цель. «Неужели она правда это сделает?» Секунду спустя обстоятельства всё решили за неё. Гармора отступил назад и ударил узкой головой прямо в стену. Она задрожала, и камни начали сыпаться у Касс из-под ног. Она могла либо прыгнуть, либо упасть вниз и оказаться похороненной под завалами. И тогда Касс прыгнула. Поскольку стена начала осыпаться, она не смогла хорошо подготовиться. Кроме того, в последний момент монстр заметил её своими красными глазами и не дал ей прицелиться, чтобы ударить его в шею. Тем не менее, Кас решила атаковать в любом случае и в результате попала ему прямо в правый глаз. Но меч не успел пронзить его до конца, поскольку монстр проявил чудеса координации, отскочив назад. Вынув меч, она стала падать вниз. За метр до земли гармора ударил её когтями. И она отлетела в сторону. Кас ударилась об остатки стены и, ахнув, рухнула на усеянную камнями и взрытую землю. Рядом с ней приземлился сорвавшийся откуда-то камень, едва не убив её. Девушка закрыла глаза от невыносимой боли, пронзившей всё её тело, но вскоре ей пришлось вновь их открыть, поскольку земля под ней задрожала от приближающихся тяжёлых шагов. Застонав, Кас распахнула глаза и сосредоточила последние силы на том, чтобы не выронить меч. Чудо, что она не потеряла его во время падения. Хотя это не имело особого значения, поскольку ударившись рукой о стену, теперь она вряд ли могла бы ею замахнуться. Девушка заставила себя подняться и повернуться лицом к приближающемуся монстру. Он шёл к ней с открытой пастью. из которой торчали острые как бритва зубы. Воздух вокруг страшных челюстей потемнел. Кас с трудом присела на четвереньки и смотрела, как тьма сгущается, превращаясь в плотную тень. Именно эта ужасная тень загубила столько горожан, усеяв всю площадь телами. Сейчас она зависла между девушкой и монстром, становясь всё больше и больше. Солнечные лучи отразились в стальном клинке. И тут Касс вспомнила о вспышке, которую она видела, стоя у постели больной, перед тем, как та открыла глаза, когда цветы погибли, а девочка ожила. Как будто Касс перенесла болезнь с умирающего ребёнка на другой предмет. А что, если ей попробовать перенести куда-то магию монстра? Отправить тень, которую он выдыхает, подальше от города и его жителей? В отчаянии Кас подняла руку в сторону тёмного тумана, движущегося прямо на неё. "Прошу тебя, пожалуйста, позволь мне совершить благое дело". Она не знала, к какому божеству она обращается за помощью и какую божественную магию можно призвать, чтобы она сработала так же, как в доме старика. Кас даже точно не знала, точно ли это божественная магия. Несмотря на сомнения, Она не опустила руку. Но ничего не вышло. Девушка не почувствовала напряжения мышц, не увидела вспышку света. На этот раз у нее не получилось изменить жизнь, прогнав прочь тьму. Густое облако накрыло ее, и она ничего не видела вокруг себя. Закашлившись, Каз сделала несколько кувырков, перекатившись как можно дальше. В конце концов она уперлась в ступени какой-то лавки и она не могла, и ползком поспешила встать, подтягиваясь одной рукой, а второй пытаясь удержать меч. Выбравшись из облака тьмы, она стала карабкаться выше. В конце лестницы ей удалось с трудом подняться. Обернувшись, Касса увидела, что монстр разыскивает её. Из раненого глаза хлестала кровь, заливая всё вокруг при каждом повороте его шеи. Чудовищу приходилось закидывать голову, чтобы сфокусировать на девушке оставшийся глаз. Было видно, что он крайне раздрадован и удивлён тем, что его дыхание не убило её, как остальных жертв. Он был сбит с толку и разозлён. Кас решила использовать его состояние в своих целях. Она ощущала невыносимую боль во всём теле, и нельзя было понять, какая рана болит больше всех. Но в тот момент это не имело никакого значения, ведь ей пора было действовать. Касс сделала несколько глубоких вдохов, пока разъярённый монстр продолжал мотать головой, а затем спустилась вниз и рванула вперёд, несмотря на боль, подняв меч над головой. Девушка обошла монстра с левой стороны, пронзила мечом одну лапу, затем другую, после чего бросилась бежать со всех ног. И только отбежав подальше, Касс смогла обернуться и посмотреть, что с ним стало. У неё на глазах монстр попробовал встать на две здоровые лапы, пытаясь перенести на них вес с двух окровавленных лап. Он постоял, пошатываясь несколько секунд, а затем поскакал вперёд, но зацепился за заваленный обломками расколотый тротуар. Издав отчаянный вопль, монстр начал падать. Как он ни пытался устоять на двух здоровых лапах, у него ничего не вышло. Указ мелькнул луч надежды. По крайней мере, ей удалось нанести чудищу серьёзную рану, но тут она увидела, куда он падает. Перед ним была та самая лестница, на которую она недавно взбиралась. А на ней лежала молодая женщина, придавленная упавшим обломком камня. Увидев падающего на неё монстра, она издала душераздирающий крик. Даже если бы он не придавил её своим телом, То наверняка её прикончило бы тёмное облако. Кас повернулась и побежала назад, и хотя в такие ужасные моменты время обычно замедляет свой ход, она понимала, что ей не удастся её спасти. Она попросту не успеет до неё добежать. Прижатая к лестнице женщина вновь закричала, а затем отвернулась, закрыв лицо руками. Вытянутые щупальца тьмы настигли её, и она тут же обмякла. либо от того, что яд проник к ней в лёгкие, либо от пережитого шока. Кас смотрела на это, не в силах отвернуться. Вдруг она увидела какого-то человека с другой стороны, спешащего на помощь к несчастной. Видимо, Эландер всё же решил помочь ей в битве. Давно пора, чёрт тебя подери. Перед тем, как монстр упал на землю, Эландер успел убрать камень, который не давал женщине встать. Затем он обернулся и стремительно поднял руку навстречу чудищу. В воздухе почувствовался ледяной холод, идущий волнами по кругу. Указ перехватило дыхание, и она остановилась как вкопанная. Только когда монстр стукнулся о землю и затих среди обломков, вновь стало тепло. Чёрные клубы пара, которые успели вырваться из его пасти, всё ещё опасно висели в воздухе, но зато других уже не появлялось. Иландер взял женщину на руки и поспешил прочь, унося её подальше от опасной тьмы. Он шагал так легко, будто она сама была невесомой тенью, ни разу не остановившись и не сбавив ход, пока они не оказались на краю города. Там мощёная дорога обрывалась, уступая место обычной просёлочной дороге, уходящей далеко в лес. Вдоль неё росло много деревьев, к одному из которых Иландер привязал двух лошадей. Он осторожно усадил женщину спиной к дереву. Судя по всему, она была без сознания, а сам Эландер даже не запыхался, пройдя с тяжёлой ношей весь этот путь. Откуда у него эта сила? Этот вопрос крутился у неё в голове всё время, пока она бежала к нему. Однако Касс не успела его задать, поскольку едва она поравнялась с ним, Эландер повернулся и схватил её за плечи обеими руками. Да чего же ты глупая, глупая? О чём ты только думала? Я же не пострадала, соврала она, стараясь не морщиться от боли, пронизывающей всё тело. Казалось, капитан размышлял, что лучше сделать: встряхнуть её за плечи или обнять. В конце концов, он не сделал ни того, ни другого, а просто взял коза за руки и сжал так сильно, что ей стало больно. Он же мог убить тебя, возмутился он. Не успела Кас ответить, как послышался ужасный рёв. Не веря своим глазам, Кас увидела на выходе из города гармору. Он проломил деревянное ограждение и хромая направился в сторону леса, виднеющегося вдали. Он не умер, выдохнула она. Ох, а ты наблюдательная, огрызнулся Ландер, отпустив её руки. По крайней мере, он наконец-то ушёл, раздражённо ответила она. Да, но мне почему-то кажется, что он скоро вернётся, причём ещё злее, чем прежде. А ты не мог бы догнать его и взмахнуть рукой чуть поактивнее, чтобы магическим образом сделать так, чтобы он на самом деле умер. Моя магия действует по-другому. Кас надула губы. «Как бы я ни старался, я не могу просто убивать все и всех, указав на них пальцем». «Очень жаль. Сейчас бы нам это пригодилось». «А то я не знаю», — пропурчал он. Кас показалось, что он был бы не прочь один раз взмахнуть рукой, чтобы разделаться с ней. Может быть, не убить, но хотя бы привести в бессознательное состояние, как у женщины возле дерева». Лошади нервно заржали, забили копытами и замотали во все стороны головами. Чуть погодя стая птиц вспархнула с деревьев, растущих в том лесу, куда отправился Гармора. Кас сделала несколько шагов в сторону леса. Внутри неё закипала злость, перекрывшая боль и страх. Будь у меня стрелы, я бы прикончила этого противного монстра. Эландер бросил на неё раздражённый взгляд. Ты что? Не слышала, когда я сказал, что это чудище, слуга самого бога гроча, ни одна стрела или меч, сделанные смертными, не сможет его убить. Даже мне не удалось выкочить из него все жизненные силы. Но ведь он вернётся. Мы должны что-то сделать. Если ты снова бездумно рванёшь за ним, клянусь всеми богами и низшими духами, что на этот раз я не стану тебя искать. Кас сложила руки на груди. и смерила капитана нетерпеливым взглядом. «Так что же нам делать?» Эландер посмотрел на спасенную им женщину, лежащую без сознания. «Останься здесь и присмотри за ней», приказал он, а затем подошел к дереву и отвязал коня. «Подожди, ты же только что отчитывал меня за эту идею погнаться за тем монстром в одиночку и убить его». «Да, но только между нами существенная разница». Я обладаю магией и умею её использовать, поэтому у меня меньше шансов быть разорванным пополам. Ты же говорил, что твоей магии не хватит, чтобы справиться с ним. Нет, но зато я могу попробовать вновь его усыпить. В любом случае у меня гораздо больше возможностей, чем у тебя. Я бы с этим поспорила. У нас нет времени на споры. А если он тебя убьёт? Эландер слегка ухмыльнулся. За меня не волнуйся. Я вернусь живым и здоровым. Указ вспыхнули щёки. Ей так хотелось сказать ему, что ей всё равно, что с ним будет. Но вместо этого она посмотрела на лес и сказала: "Постарайся вернуться целым и невредимым. Вот и всё. А иначе? Иначе я поскачу за тобой, потому что нет. Нет. Дело вовсе не в том, что он ей дорог. Она отказывалась в это верить. Что за ерунда? Её совершенно не волновало, что с ним будет. По крайней мере, она не испытывала к нему никаких чувств. Их связывало только общее дело и больше ничего. Иначе Варен разочаруется во мне, выкрутилась Кас, потому что он возлагает большие надежды на нас с тобой. Или ты забыл? А нам нельзя расстраивать самого короля-императора, произнёс он с ядовитой иронией в голосе. Нет, Ведь тогда я останусь без обещанного им громадного вознаграждения. Эландер раздраженно покачал головой. «Присмотри за этой бедняжкой и оставайся здесь до моего возвращения. Только без глупостей. Позаботься о своей безопасности. Справишься?» Касс в шутку приложила руку к голове, будто отдавая честь. Капитан прыгнул в седло и быстро поскакал вперед, не оглядываясь. «Поскакал вперед, не оглядываясь». А девушка неохотно уселась возле спасённой им женщины, проверила её дыхание, а затем стала неотрывно смотреть в ту сторону, куда поскакал Эландер. Прошло несколько минут. Ветер поднял вокруг них пыль и сухие листья, и Кас затаила дыхание, думая, что скоро Эландер триумфально выедет на коней из дальнего леса. Но тут у неё за спиной раздался стон, и в следующую секунду она почувствовала Как женщина прислонилась к ней, посмотрев на неё, Кас увидела, что она открыла глаза. Вы очнулись, произнесла она с облегчением. Кто вы? Где я? Женщина отшатнулась от Кас и чуть не упала на бок. Тогда она упёрлась одной рукой о землю, а второй дотронулась до лба. У неё задрожали пальцы, когда она увидела, что они испачканы кровью. Какое-то время она была в замешательстве. а затем воскликнула. «Что произошло?» Каз легонько похлопала ее по руке, а сама в это время с беспокойством смотрела в сторону леса. «Ничего, все будет хорошо». «Хорошо? Да я вся в крови!» «Все не так страшно, как вы думаете. Раны на голове всегда сильно кровоточат», произнесла Каз рассеянная и встала на ноги. Прошло несколько минут, как из леса в последний раз раздалось рчание гарморы. И ещё больше времени с тех пор, как лесные пташки и другие обитатели леса покинули его, спасаясь от шума, наступила подозрительная тишина, при этом из самой чаще не раздавалось ни звука. Женщина что-то произнесла сквозь стоны. Вы сможете идти? спросила девушка, не сводя глаз с леса. Я вставайте, отправляйтесь домой или в другое безопасное место, а мне нужно. Куда вы собрались? Уточнила женщина, увидев, что Кас уходит. Но она даже не обернулась, поскольку уже всё про себя решила. Внезапно Кас почувствовала прилив сил. Это было так же странно, как и волшебство, произошедшее в доме у Амана. По неведомой ей причине она перестала чувствовать боль, несмотря на то, что монстр её изрядно потрепал. И ей было всё равно, кто что подумает. Она уже бежала к своей лошади. «Надеюсь, ты не струсишь Лили», сказала ей Касс, отвязывая от дерева. Затем она немного погладила ее по носу, прыгнула в седло и поскакала галопом. Они неслись во весь опор в сторону леса. Солнце припекало Касс в спину, и ей захотелось поскорее оказаться в тени деревьев, несмотря на то, что там гораздо быстрее наступала темнота и легко можно было заблудиться. Лили перешла на легкий галоп, а затем на рысь, при этом она беспокойно трясла головой. Кас постаралась погладить её по шее, чтобы немного успокоить, а сама смотрела по сторонам, пока глаза привыкали к полумраку. Девушка сразу напала на следы гарморы, сломанные деревья и вывороченную землю. Оставалось только направить по ним лошадь. По мере того, как они углублялись в лес, до них доносились разные звуки, в основном скрип деревьев, И треск ломающихся веток. Все они раздавались издалека, и поначалу были тихими и редкими, но вскоре они стали громче, а затем превратились в какофонию звуков, как будто целые участки леса падали на землю. Пара оленей выскочила из кустов прямо перед ними. Лили встала на дыбы, едва не сбросив кас. Тогда девушка спешилась и покрепче ухватилась за вожжи. Твёрдо стоя на земле, она придерживала лошадь. Однако она не смогла заставить себя силой тащить испуганное животное вперёд. Поэтому она похлопала Лили по крупу, чтобы успокоить, и отпустила обратно в город. Держась за рукоять меча, Кас одна продолжила идти вглубь леса. Прошло всего несколько минут, и звуки вдали резко прекратились. Больше ничто не скрипело, не ломалось и не ревело. Она тут же вспомнила о странной потусторонней тишине, стоявшей в рощу, управляемой духом Кири. Только в этом лесу тишина была более зловещей. И тут она услышала тихое рычание. От этого звука у неё мороз пошёл по коже. Она вынула меч из ножен и медленно пошла в ту сторону, откуда раздавались эти звуки, постукивая большим пальцем по рукояти меча и приказывая себе не терять голову. Когда она почувствовала, что её вот-вот накроет волна паники, внезапно раздался новый леденящий душу звук гортанный вопль мужчины, кричащего от боли. "Нет, нет, нет", зашептала она и пустилась бежать. Сначала медленно, а потом всё быстрее. Во что ввязался этот дурачок? Зачем она отпустила его одного? Куда он подевался? Но где бы он ни был, Кас не успела до него дойти, поскольку вскорь ей перегородил путь монстр. Это был не Гармора, а какой-то незнакомый ей монстр, но такой же огромный. Большущий чёрный волк с глазами, похожими на коллапсирующие звёзды, из пасти которого клубился тёмный пар. Кас прекрасно знала эти глаза, так же как и зубы, поскольку это был тот самый волк, который годами являлся ей в кошмарах.